Глава 7. Планета Ариана. Империя Ларгот. Граница с ледяными пустошами и великим лесом. Застава. Пустоши. Застава. Очередной вечер и ночь. Прошло три дня с нашего возвращения из того леска и поиска пропавших магов и рейнджеров-огров. Ничего необычного... Конечно, ведь открывшийся прямо посредине города портал тут был вполне рядовым явлением. За это время не произошло. Наш отряд ежедневно занимался своими новыми обязанностями. Наконец, мы относительно хорошо смогли изучить и проверить доставшийся нам сектор. Хотя досконально обследовать и полностью осмотреть весь наш участок у нас все еще не получалось. Нам, как оказалось, все-таки досталось не очень удобное в плане несения дозорных функций местность. Особенно выделялись из общей картины горная гряда с разветвленной сетью пещер и горных пустот и большой участок великого леса, который находился в зоне нашей ответственности. Так что на завтра у нас был запланирован следующий рейд. Правда, в этот раз мы собирались выдвинуться уже на пару дней. Мы решили получше проверить и изучить территорию леса. И тому была кое-какая причина. Сторожевой артефакт, который был на заставе, засек достаточно сильный всплеск магии в районе леса, граничащего с нашим участком. Вот мы и собирались посмотреть, что могло послужить причиной такого сильного выброса магической энергии. Но это будет завтра. А сейчас я сижу в своей небольшой комнатке на чердаке донжона. Все последнее время я свои свободные часы провожу здесь. Читаю книги рукописи, изучаю накопленные орунным магом знания, сохраненные в попавших ко мне его книгах и дневниках. Этот маг был умным и занимался не только расшифровкой работы записи книжного древнего. Этот маг был умным и занимался не только расшифровкой работы записной книжки древнего. У него было множество собственных исследований, касающихся как общей теории магии, так и конкретно нашего направления. И из его работ я очень многое узнал. Излагал он все простым, понятным языком, будто специально готовил свои труды для дальнейшего их изучения кем -либо. Плюс я разбирал монографии, написанные другими авторами-магами. Все это было несложно делать. Спал я и так всегда мало. А в этом мире и день был значительно длиннее, и мой организм восстанавливался и набирался сил гораздо быстрее. Так что отдыхал я всего часа четыре, иногда, когда очень уставал 5. Это стало особенно заметно сейчас, после моего последнего боя. Видимо, когда я поглощаю силу других существ, а это были очень мощные монстры, в чьих жилах так и струилась сила жизни, я частично перенимаю и их свойства, привнесенные в их организм наличием определенного типа магической энергии. Вот я и заметил, что после того случая моя регенерация несколько возросла, остальные свойства мне пока вычислить не получилось, и поэтому время на учебу у меня теперь было». Занимаюсь ею, когда все уже или еще спят. Параллельно с изучением книг и рукописей, пытаюсь понять тот трактат, что был полностью написан рунным языком древних. Он был очень для меня интересен, но и невероятно труден в переводе. В нем и правда было достаточно много ошибок, как в общем написании рун, так и в их толковании. И по сути в некоторых случаях терялся даже общий смысл написанного. Вообще, у меня складывалось впечатление, что эту рукопись написал, вернее, переписал кто-то, даже примерно не имеющий представления о рунной магии или реальном рунном алфавите древних магов. Будто посадили какого-то ученика и заставили копировать уже не один раз переписанную рукопись. И как результат, разбираться в том, о чем говорилось в этой книге, было очень сложно. Но несколько основных принципов работы, которыми пользовались маги древности, я вынес – И у меня так получалось, что они все поголовно были рунными магами. Разбор этой рукописи шел крайне медленно. Сначала расшифровка, потом смысловая адаптация, потом подгонка полученного результата под реальные данные. Те, что мне наверняка известны, или те, что я мог вычислить самостоятельно. С математикой, как оказалось, у этого самого писаря, или того, кто составлял этот трактат, что он переписывал, были очень большие проблемы. И только пройдя все эти этапы, я делал какие-то определенные выводы. В то же время мне совершенно не давали покоя информационные кристаллы древних. О них тоже довольно часто упоминалось в купленной мной рукописи. Но как с ними работать, нет ни малейшего понятия. И там я такой информации не нашел. И это только сугубо мое упущение. Ведь у меня, по крайней мере, был один знакомый, который представлял, как можно вытащить из них информацию. А я в свое время не узнал ни как их все-таки активируют, ни как считывают с них данные. Сам я пытался работать для пробы с одним из кристаллов, как с обычным простым артефактом, но у меня ничего не вышло. Тот совершенно не реагировал на мои манипуляции. И поэтому я переключился на тот единственный рабочий артефакт, что у меня был и которым я мог воспользоваться. Это был артефакт, захваченный мной у демонов, и он работал. Что меня уже не очень и удивило, при активации он показывает те же самые руны древних. Однако в том варианте, что мне известен, эти руны в данном случае не несут совершенно никакой смысловой нагрузки. Видимо, значение их менялось при различных вариантах использования. И для расшифровки новой матрицы значений рунного алфавита мне просто не хватало данных, так как при активации менялась всего лишь одна руна – И о смысле этой перестановки пока можно было лишь догадываться. Вот и получилось, что и по этому направлению исследования меня ждала неудача. Как известно, по определению теории вероятностей, он же закон пакости, никому не может вести все время. И поэтому сейчас я сидел и смотрел на тот единственный кристалл, хранящийся у меня в маленьком боксе для переноски особо ценных артефактов. Именно он в зале паучьей королевы лежал отдельно ото всех, Шкафчики у двери, при этом он единственный, сопровождался хоть какой-то пояснительной надписью. И что же значит этот твой ментомагический анализатор, установочный пакет, подумал я, глядя на него. Но никакой точной аналогии у меня не было. Хотя я примерно предполагал, что такое установочный пакет и что такое анализатор. Но вот ментомагический... Судя по всему, что-то находящееся там необходимо было куда-то установить, чтобы проводить анализ, возможно, различных магических сущностей или плетений. Но куда это устанавливалось? Видимо, на какой-то артефакт. У них тут все крутилось вокруг подобного оборудования. Но у меня его, скорее всего, не было. Жаль. И так получалось, что для меня этот кристалл может оказаться самым бесполезным. Но зато я могу с ним безболезненно экспериментировать. Решил я, глядя на лежащий в коробочке продолговатый полупрозрачный столбик. Ничего по-настоящему полезного я в случае своей неудачи не потеряю. Еще утром у меня зародилась одна интересная идейка. А почему бы не натравить на кристалл свой магический взломщик? То, что я не вижу его ауры, еще не значит, что ее там нет. А как я понял, этот кристалл и магический взломщик работают с одним и тем же набором рун, по крайней мере в теории. Так что попробовать стоит. Достаю артефакт. Фокусирую его на кристалле и запускаю перебор. «Смотри-ка», — удивился я, — «хоть какой-то результат». И правда, перебор рун пошел, а не остановился сразу. «Значит, там присутствовала магическая начинка, к которой эти самые руны и можно было привязать. Интересно, почему я ее не видел?» «Сосредотачиваюсь». «Все понятно». Поле у этого кристалла настолько слабое, что заметить его, если не сделать этого специально, практически нереально. Но взломщику это и не нужно. Для него главное, чтобы оно было, и начало отвечать на его запросы. Вот, кстати, почему мне показалось, что руны не работают. Я просто не замечал колебаний и изменений цвета магического поля этого кристалла. Я и сейчас-то этого практически не замечал. Что ж говорить о том времени, когда я и само поле-то не мог разглядеть. В этот раз перебор шел очень долго. Уже наступил поздний вечер. Я даже на ужин не спустился, но не таскать же артефакты с собой и не оставлять же их здесь, без присмотра, а посвящать других свои тайны я пока не хотел. Однако, в конце концов, взломщик справился. Вот руна. Я ее знаю, но никаких внешних изменений не произошло. Просто теперь я вижу руну которая подходит к этому кристаллу. Возможно, кристалл следует активировать самостоятельно с помощью этой руны. Догадка выглядит вполне логичной. Убираю взломщик обратно в сумку и подношу кристалл, лежащий в небольшой коробочке, к себе. Активация. Теперь я знаю, что мне для работы с кристаллом, этим найденным мной информационным артефактом древних, необходимо обнаружить его очень слабое поле. Создаю канал. О! Получилось. Хоть и слабый, практически невесомый, но канал закрепился. Ну а теперь будет самое интересное во всем этом. Обнаруженная взломщиком руна. Передаю ее и вливая в нее немного энергии. Заработала. Вот только что. У меня в сознании появилась еще одна руна. Насколько я понял и помню из всего прочитанного ранее, Она означает в разговорной, не привязанной к магической деятельности форме, согласие на что-то. Ничего другого нет. Сосредотачиваюсь на ней и работаю как с рунными формулами. Древние же, судя по описанию, были рунными магами. Значит, и принципы работы у нас должны быть примерно одинаковы. Активация новой руны. Но она происходит в моем сознании. Я думал, что сейчас откроется или какой-то текст, или что-то еще». Но ничего не произошло. Жаль. Видимо и правда эта штука предназначалась для работы с каким-то артефактом. Открываю глаза. И тут мой взгляд упирается в слегка голубоватый кристалл, который начинает светлеть. При этом по нему двигается темно-голубая полоска, смещающаяся от одного конца продолговатого кристалла к другому. И больше двух третий этого своеобразного индикатора уже было помечено голубым цветом. Черт! И я пытаюсь разжать свою руку, чтобы выбросить бокс с находящимся в нем кристаллом, который все еще держу в руках. Да только у меня ничего не выходит. Все тело одеревенело и совершенно не слушается. Я сейчас и глаза закрыть не могу, будто нахожусь в параличе. Так сижу, не имея возможности даже шевельнуться, и слежу за постепенно заполняющейся голубым цветом полоской и в противовес этому светлеющим кристаллом. Все, готово. Перед глазами новая руна. Она моргает. Раз, два, три. Сильнейшая боль в висках. Голову начинает разрывать на части. Попался как последний. Хотел бы назвать себя лопух, но тут больше подойдет более крепкое словцо. Что удивительно, сознание абсолютно ясное и четкое. Будто кто-то не дает мне скатиться за грань безумия, хотя боль, бушующая в голове, располагает именно к этому. И еще... Уже давно должен был отчухаться мой внутренний зверь, отреагировав на опасность, угрожающую мне. А этого не произошло. И тут всего два вывода. Либо его уже нет, и его это непонятное что-то, происходящее со мной, сейчас контролирует. Либо мне ничего не угрожает. Но в последнее как-то сложно поверить. Если бы не странное состояние, не дающее мне скатиться в беспамятство или блаженное безумство, то я уже сидел бы и пускал слюни». Я реально оцениваю свои возможности и шансы на выживание, а потому прекрасно понимаю, что такую боль мне ни за что не выдержать. Но я все еще жив, не идиот и отменно соображаю. Такой ясности ума я не ощущал, даже находясь в медитативном состоянии. У меня складывается впечатление, будто мое сознание не столько отстранилось от того, что происходит в моей голове, или наоборот, не в моей голове, а с моей головой. Как тут правильно сказать, я не знаю, но это все сейчас не дает мне пошевелиться. Меня отстранили от управления моим телом. Сколько это продолжалось, сказать не могу. В этом непонятном отстраненном состоянии я находился, по моим собственным ощущениям, очень долго. Но реально оценить время, проведенное там, я не мог. В конце концов, загорелась очередная мигающая руна. Раз, два, три... Я надеялся, что после того, как она перестанет мельтешить у меня перед глазами, меня вернет в мое тело. Однако этого не произошло. Когда она исчезла, я просто-напросто отключился. Данжон. Утро. «Да вот он!» – слышу я знакомый голосок Дэи. «Спит!» Открываю глаза, чтобы посмотреть на нее. «О, он не спит!» – произносит девочка. «Наверное, проснулся. И только тут до меня дошло». Я открыл глаза, и я удивленно поднимаю руку, а в ней вижу зажатую в кулаке небольшую коробочку. Там лежит совершенно прозрачный кристалл. Так это не сон, понимаю я и смотрю на вошедших в комнату девушек. «Ты чего на завтрак не пришел?» спрашивает у меня Дея и, подбежав, заглядывает в мой кулак. «А что это у тебя?» «На завтрак?» осознаю я слова моей названной сестренки. «Значит, я просидел здесь больше десяти часов». Так чего у тебя там не отстает от меня девочка? Несколько заторможена, в памяти все еще не прошли воспоминания от разрывающей голову сознание и мой разум адской терзающей какой-то нереальной боли. Раскрываю ладони показываю ей коробочку. Ух ты, так у тебя есть кристалл древних? В восхищении она протягивает руку, но сразу отдергивает ее и извиняющимся тоном спрашивает: Можно взять посмотреть? А то я их никогда не видела. Я лишь киваю в ответ. Какое-то странное ощущение. Что-то есть такое, но я не могу понять, что. Девочка берет кристалл и произносит небольшое плетение. «Укороченное опознание». Возникает непонятная надпись в уголке моего восприятия. И за ней следует еще несколько строчек. Идентифицировать и получить полное описание свойств объекта. Ментоактивный модуль. Ментальная аномалия или сущность произвести поиск по базе знаний ближайшего аналога с подобными свойствами, задать процент совпадения свойств, оптимизация структуры объекта, скопировать и добавить информацию в базу знаний оператора, воспроизвести ментальную структуру объекта, возможно только для мента активных модулей, деактивировать, возможно только для мента активных модулей. И только сейчас я понял, что же меня смущало с того самого момента, как меня разбудил и заставил очнуться голос Дэи. У меня перед глазами появилось два небольших виртуальных экранчика. Видимо, они находились в моем сознании, и в первом из них как раз и было написано, что Дэя применила укороченное опознание, а во втором был представлен тот самый список команд, ничем иным это быть не могло. «Ну я и идиот», – дал я себе мысленного пинка. «Мог бы и догадаться, дубина, что означала та простая фраза, сопровождающая кристалл, все же элементарно. Ментомагический анализатор, установочный пакет. Блин, ну каким идиотом нужно быть, чтобы этого не понять? И ответ на этот вопрос очень прост. Нужно быть мной. Это же магический мир». Тут нет необходимости работать с материальными вещами и объектами. Я сейчас говорю об артефактах. Я же рунный маг и оперирую всем на уровне сознания. Да и древние, как мне известно, были чуть ли не поголовно рунными магами. Все подсказки были у меня перед глазами. Зачем что-то инсталлировать в какой-то артефакт, если это что-то можно установить себе и проще, и быстрее, и гораздо надежнее? Я отряхнул головой. Впредь буду умнее. Это мне еще повезло, что я какой-то анализатор установил, судя по всему предназначенный для работы с плетениями и различными магическими аномалиями. А если бы я по дурости попробовал бы активировать что-то способное разнести меня в пух и прах? Теперь мне понятна та предосторожность рунного мага, с которой он работал с найденным артефактом древних. Да и кладовщик не просто так утащил те кристаллы к себе в лабораторию, Уверен, что и она оборудована не хуже. То-то он с ними до сих пор не разобрался. Тут главное не только получить доступ к данным, хранящимся на инфокристалле, но при этом пережить их получение и оценить результаты. И желательно самому и собственной персоной, а не тем, кто будет заниматься этим после тебя. И судя по моему опыту, такие выкрутасы до добра могут и не довести. Так что в этот раз мне повезло. И я, можно сказать, отделался легким испугом. Пока я размышлял над произошедшим со мной, в комнату вошли Рения и Селея, которые пришли сюда вместе с Деей. Получается, я обдумал все произошедшее буквально за несколько мгновений, которые понадобились девушкам, чтобы войти в помещение и пройти от двери до того места, где я сидел. «Так вот, куда ты забрался!» Оглядела Рения эту небольшую комнатку, где, по сути, кроме моего кресла-качалки и маленького столика которую я также подтянул из зала на первом этаже, ничего не было. Селея тоже огляделась. «Что у него там было?» – спросила она у Деи. Та подняла коробочку. «Кристалл древних. Только он пустой», – сказала девочка. «Ну а ты что хотела?» – улыбнулась Сельфика «Инфокристаллы древних магов с информацией ценятся очень высоко, особенно если на них есть какие-то данные, касающиеся магии или рунной формулы, которые они использовали». Чаще можно встретить именно такие, пустые. Их и продают, и находят в городах древних. Подобные пустые кристаллы-артефакторы, как этот, девушка кивнула в мою сторону, очень часто используют как накопители для своих будущих заготовок. Да и посмотрела на меня. «Так ты что-то хотел с ним сделать?» Понятливо кивнула она и вернула мне коробочку. Но еще раз посмотрела на кристалл и спросила. «А что?» «Да я, если честно, еще не знаю». «Просто сидел и изучал его. И все это было правдой. Я просто сидел и изучал его. До того момента, пока не активировал, а потом этот кристалл уже изучал меня». «Ладно», — сказала Рения. «Мы хотели сегодня выехать в лес, так что нам нужно собираться. Мы, собственно, поэтому тебя и искали». Девушка посмотрела на меня. «Только ты поел бы?» — нахмурилась она, вспомнив, что я здесь еще с вечера. А то неизвестно, когда мы остановимся на привал и пообедаем, ведь собирались проверить участок Великого леса, что попадает в зону нашего контроля. Конечно, согласился я и поднялся с кресла. А уже через час мы, собранные и подготовленные к двухдневному походу, выехали за ворота заставы. Великий лес. Вечер. Так где должна быть эта поляна?» – спросил у меня Гром. Судя по моей карте, я поглядел на магический артефакт, купленный у Огра. «Где-то в метрах в двухстах от нас в том направлении», показал я, куда нам нужно ехать. Ехали мы сквозь лес. Как обычно в таких случаях, с воздуха он совершенно не просматривался. Но, по крайней мере, тут можно было проехать верхом. И сейчас мы выбирали место для ночевки. Я, соориентировавшись по своей карте, предложил заночевать именно на этой поляне. Удобное место... А если там есть еще и подходящий источник магии, то лучшего нам здесь и не найти. А то, что там есть источник магии, я знал почти наверняка. Девушки устали. Достаточно хорошо себя чувствовали, только Рене и Нея. Но в их подготовке я и не сомневался. Но остальным пришлось тяжело. Это только кажется, что по лесу гулять, да еще и не ходить на своих двоих, а ездить – одно удовольствие». На самом же деле это постоянные враги, камни, корни, ветки, стволы деревьев. Их нужно обижать, перескакивать, уклоняться и прочее. А в некоторых случаях и правда проще провести своего скакуна под узцы, чем проехать на нем верхом. И так практически весь день. Мы уже больше десяти часов обследовали лес на предмет поиска той странной магической аномалии, что могла дать столь сильный свет, который засек сторожевой артефакт на заставе. Но ничего не находили. Не было вообще никаких сильных отзвуков магии. Только относительно равномерный фон по всему проверенному нами периметру. Даже мне не удалось ничего засечь. Кстати, мой этот самый анализатор можно было использовать как компас. Он мог определять направление к различным источникам. Я, конечно, еще не до конца разобрался в его классификаторе, но примерный тип магического излучения определялся с достаточно большой точностью поэтому то, что на нужной нам поляне находится как минимум один источник жизни, я уже знал. Анализатор нашел его, указал направление в его сторону и примерное расстояние до него. Прикинув по карте, я и понял, что он и находится в том самом месте, куда мы сейчас и ехали. «Вот оно!» – довольно произнес тролль, пробираясь на своем грифоне сквозь заросли леса и выезжая на поляну. Да так и замер с открытым ртом. «Это... тихо!» стараясь говорить шепотом, и, как ни странно, у него это вышло, протянул он. «Не уверен, что она нам подходит», и попятился назад. Но было уже поздно. Раздался утробный рык. Я быстро шагнул вперед. Хуже всего, когда не понимаешь, с чем тебе придется иметь дело. Да, теперь и я не уверен, что нам эта полянка подходит. Вот что значит доверять незнакомой и непроверенной технике. «Дара, конечно, дракон», Но сейчас я видел перед собой зверя, который в обычном моем представлении и должен был быть драконом, притом настоящим, и это именно он определился моим анализатором как источник силы жизни. Этот десятиметровый монстр лежал посреди поляны, и как он сюда попал, я не понимал. Сквозь кроны деревьев он пролететь не мог, слишком густой был этот лес. Неужели тоже пришел сюда на своих четырех? Но где его следы? «Животное посмотрело в мою сторону». «А животное ли?» Анализатор упорно утверждал, что перед нами сейчас находится источник магии или магическая сущность десятого ранга. Что это означает, я не знал. Но жизни в этом драконе было столько же, если не больше, чем в паучьей королеве из подземелий. И чего делать? Дракон вроде на нас не нападал. Только посмотрел, и все. Да еще раз рыкнул. Только рык его совсем не выглядел угрожающим». «Странно. А почему он даже не шевельнется? Этот вопрос почему-то сейчас интересовал меня больше всего». Я сделал пару шагов вперед. «Степан!» – тихо окликнул Орения. «Этот зверь очень опасен». «Вот именно!» – кивнул я. «А мы все еще почему-то живы». И сделал еще один шаг. Столько жизни и никакого движения, только периодический рык. Я продвигаюсь к зверю. Он следит за мной своими огромными зелеными глазами. Кстати, на глаза дары совершенно не похожими, больше напоминают кошачьи. Еще пара шагов, и оказываюсь с той стороны, что было скрыто от нас телом животного. Так вот, что на самом деле является источником жизни. Я вижу усилившееся сияние, и исходило оно не от самого дракона. Источником была кровь этого огромного монстра, и вытекала она из, казалось бы, небольшой раны, в которой торчала древко копья или огромной стрелы. И это оружие тоже обладало магической аурой. Нейтрализатор магической активности. Пятый уровень, сообщил мне мой анализатор. Хм, так похоже, именно это оружие не дает шевелиться дракону. Но что будет, если ему помочь? Отойдите все в лес, крикнул я своим. Гром, а ты иди ко мне. Поможешь. Девушки послушно скрылись за кронами деревьев, отведя за собой верховых животных, а ко мне подошел тролль. «Нужно будет выдернуть из него эту штуку», – показал я на торчащее древко. «Понял». Кивнул тот и аккуратно прошел к ране, так, чтобы кровь дракона не попала на него. Я же подошел к морде зверя. Не уверен, что он нас понимает, но я очень тихо, глядя в его огромные глаза, сказал, «Мы сейчас поможем тебе. Но если ты хотя бы косо посмотришь в нашу сторону, я тебя разорву на части, ты понял?» и сам испугался своего голоса и того, что последовало за этим. Вместе со словами из меня вырвалась та самая странная энергия, что я закачивал из алтаря паучихи. Сначала ничего не происходило, но потом зверь очень медленно закрыл глаза, тем самым показывая, что понял меня. «Хорошо», – произнес я и подошел к троллю. «Он нас не тронет». Я смотрел торчащая древко. «Ты берись за край, а я у самой раны». Гром кивнул. Странное ощущение от попадающей на руки крови этого дракона. Она слегка покалывает кожу. Не слишком приятно, но терпимо. Переживу. «Готов?» – спрашиваю я у грома. «Ага», – отвечает тот. «Ну тогда потянули». Резко выдохнув и уперев ногу в бок огромного животного, вытягивают древко этого странного копья на себя. Длинное, идет очень тяжело, будто цепляется за тело дракона. «Еще немного». Дракон рычит и скребет ногами. Чувствуется, что мы доставляем ему сильнейшую боль. Но вижу, что старается сдерживаться, не бьет крылом и не откидывает нас в сторону. Все, мы его вытащили. Рано я обрадовался и зря замер на мгновение. Дракон отомстил мне на свой лад. Шучу, конечно, сам виноват. Как только копье покинуло тело дракона и его рана открылась, меня всего с ног до головы окатило драконьей кровью. Я, похоже, даже несколько глотков ее сделал непроизвольно. Потом отплевывался, хотя кровь как кровь. У других животных, да, и у людей, насколько я понимаю, такая же. Красная. Почему-то ожидал, что будет зеленая, как он сам. Даже не знаю, почему. Но, в общем, к происшествию отнесся относительно спокойно. Сам виноват. Мог бы предусмотреть это. Не такая уж сложная задача. Ожидаю покалывания, что чувствовалось на руке. Да, появилось. И было оно чуть более сильным и явно более ощутимым. Будто рукой по крапиве провел, но тоже терпимо. На память пусть будет урок на будущее. А то я чего-то в последнее время слишком много ошибок стал совершать. Прям так и следует одна за другой. Поток крови прекратился. И тут меня спасло то, что дракон, как только из него вытащили это толстенное полено, стал на лапы и медленно отковылял на несколько шагов в сторону. И там уже лег. Видно, что он быстро приходит в себя. Кровь уже не бежит таким потоком, как всего минуту назад. Если у него такая же регенерация, как и у той паучихи, то он уже через пару-тройку минут оклемается полностью. Я вытер свое лицо. Все-таки оно все в крови. Вернее, хотел его вытереть, и пораженно посмотрел на свою совершенно чистую руку. Потом, удивленный его потрогав, понял, что оно абсолютно сухое. «Покалывание», — вспомнил я. Я, оглядев себя, увидел, что и на всей остальной одежде никаких следов крови дракона нет совершенно. Странно и непонятно. Но ничего не поделаешь. То, что она впиталась в мое тело, было ясно как день. Но что будут за последствия, я предположить не мог. В сказках кровь дракона как целительное зелье, так и сильнейший яд. Я надеялся только на то, что это чистая эссенция жизни и слишком большого вреда мне не причинит. А там уж переживу. «На крайний случай надеюсь, что наши маги меня выходят». «Ну, будет у меня на две руки больше или на два крыла длиннее», усмехнулся я мысленно. «Только вот ничего смешного в этом не было. Это очередной мой прокол, который больно ударил по самолюбию. Петрович сказал бы, что я уже трижды как мертв. И я с ним полностью согласен. Только кого интересует мнение трупа? Никого. И это, видимо, вновь нужно вбивать в свою тупую башку». Так, с критикой закончили. Пора вернуться к реальности. После этого небольшого монолога и мысленного «нагоняя» поворачиваюсь к грому. «Ну нифига себе капийцо Я ошарашенно разглядывал оружие, которое держал в руках мой товарищ. Наверное, стреляли из баллиста или чего-то похожего. Такое простому человеку не метнуть. Его вон и тролль-то еле поднять может. «Что скажешь?» – спрашиваю у него. «Никогда ничего подобного не видел» ответил он мне. «Я видел», — говорю я ему, — «но не здесь». Уж точно на земле баллисты не применяли для стрельбы по драконам, да к тому же не делали этого магическими стрелами. Подхожу ближе и рассматриваю наконечник. «Нифига себе! Он сделан из чистейшего мифрила!» «Получается, плетение, которое вложено в оружие, принадлежит свету, но что-то я даже не могу представить себе мира, где светлые существа воюют с такими монстрами». «Любопытно!» – пробормотал я, разглядывая копье. «Дерево, из которого было сделано древка, тоже очень необычное. Оно закачивает в себя энергию через наконечник и может выступать как накопитель магической энергии. Идеальный материал для изготовления магических посохов и амулетов. А можно идола или татен для дома выстрогать. Тоже неплохой вариант, особенно если ты не очень сильный маг. И похоже этому дереву, как и адамантиту, Абсолютно все равно, с каким типом энергии работать. «Нужная вещь», — говорю троллю, — «заберем с собой. Были бы где-то поблизости гномы, договорились бы с ними о броне и оружии для тебя», — и указал на Мифрил. «Жаль, этих господ здесь нет». Гром согласно кивнул, но никак комментировать мои слова не стал. Хотя уверен, он их запомнил. «Я уже заметил, что этот тролль обладает просто феноменальной памятью, и если он говорит, что что-то забыл...» Это значит, что он лжет. Пока мы разговаривали и рассматривали странное копье, дракон полностью восстановился. Он поднялся и сделал несколько осторожных шагов в нашу сторону, не пытаясь напасть на нас, а просто привлекая наше внимание. Слышу немного необычный утробный рык. Еще два шага в нашу сторону и еще один рык. «Ну не говорю я по дракони, что тут поделаешь?» Смотрю на него и, махнув рукой, произношу. «Лети уж давай!» «Поняли мы, что ты благодарен». Тот в удивлении склонил голову и, рыкнув на прощание, посеменил к краю поляны. Я уж подумал, что он и правда пойдет в лес. Но нет. Дракон остановился у самого дальнего края, оказавшись метрах в двадцати от нас, оглянулся в нашу сторону. Хоп! Никаких рун или чего-то похожего, но перед ним возник портал. Портал. Межпространственный. Магическая аномалия седьмого или восьмого уровня комментирует мой анализатор увиденное. Дракон, переваливаясь с лапы на лапу, прошел сквозь него. «Ну теперь-то хоть понятно, что это был за выброс магии», говорю я, обращаясь к вышедшим из леса девушкам, которые в этот момент подошли к нам. «Да, это было открытие портала», соглашается с моими словами Ира, самая опытная магиня в нашей команде. «Так это существо было из другого мира?» Удивленно посмотрев на то место, где несколько мгновений назад лежал раненый дракон, спросила Селея. «Судя по всему, да». Киваю я и проверяю поляну. «Кровь дракона дает очень мощный отцвет, даже когда его нет. Остаточный фон продержится в этом месте еще дня три, не меньше. А значит, все это время здесь будет достаточно безопасно. Для меня это сейчас самое главное. «Остановимся здесь», — говорю я девушкам. Вопросов никто не задает». Правила леса все давно вызубрили, еще путешествия сюда, и знают, что пока в этом месте так сильная энергия жизни, мы можем спать здесь относительно спокойно. Правда, ночные дежурства мы все равно выставляем. Ну как, первые два часа карауля трения, потом два часа тролли и оставшуюся ночь до утра я. Никто уже не удивляется, что мне требуется так мало времени на сон. Просто приняли этот факт за аксиому. Мы немного отошли в сторону и поставили палатку. Вбили несколько колышков и чисто символически накинули на них уздечки грифонов и моего Драга. Наши скакуны и так ночью отсюда никуда не денутся. Эти животные ничуть не глупее нас, так что за ними особый присмотр не нужен. Зато охранные функции они несут иногда даже лучше нас. После этого был ужин. Селея расстаралась. Потом мы посидели у костра, и я попробовал разузнать, не слышал ли кто-то из них о подобных животных. Оказалось, что этот дракон очень похож на Виверну, но значительно больше ее и те вроде как темные существа с примесью сил жизни, а этот состоял полностью из энергии жизни. Это почувствовали и проверили все. Благо у девушек на это было много времени. О странной ситуации с кровью дракона, окатившей меня и потом испарившейся, они ответили «Так бывает со многими магическими существами», сказала Селея. Через кровь забирают или часть силы, или часть энергии. В этом особенно сильны вампиры. И девушка указала на Рению. Только странно, что и ты мог воспользоваться этим врожденным качеством вампиров. Ведь для обычного мага, чтобы впитать в себя силу другого существа через кровь, нужно провести специальный ритуал. Девушка нахмурилась, что-то вспоминая, и тихо добавила. Например, принести жертвоприношение какому-либо божеству, и он вернет тебе часть силы и энергии жертвы, пропустив ее через себя. «Так поступают ковины. Это я уже слышал», — кивнул я девушке. «Да», — подтвердила она и взглянула на меня. «Только ты обошелся без промежуточного звена, и это странно. У тебя в роду, наверное, были вампиры. И она что-то постаралась рассмотреть в моем лице, но потом мотнула головой и перевела взгляд на Рению. «Как думаешь, это возможно?» «Не знаю», — честно призналась старая девушка. Но он не похож на полукровок, да и нашей крови в нем совершенно не чувствуется. Я бы это заметила сразу. Вот это и непонятно, согласилась с ее словами селея, и вновь посмотрела на меня. Я лишь пожал плечами и поднялся. Скоро мое дежурство, нужно выспаться. Он очень странный, сказала Селея, сидящий напротив нее вампирши. И ты только сейчас это заметила? усмехнулась Рения. Нет, конечно помотала головой Эльфика, Но порой эта странность просто выпирает, и на нее невозможно не обращать внимания. Например, то, что произошло сегодня. Она кивнула на то место, где недавно лежал чуждый этому миру и совершенно необычный зверь. Как он решился? И почему этот огромный монстр его не тронул? Вампирша посмотрела на горящий костер, а потом перевела взгляд на спальник, в котором устроился тот, о ком они сейчас разговаривали. Зверь всегда... Сможет договориться со зверем, тихо произнесла она, тем более настолько опасный зверь. Селея вгляделась в лицо Рении. Она не спрашивала, что произошло тогда в подземелье, где они нашли команду магов из Академии, но девушка заметила, что после того дня вампирша стала как-то иначе смотреть на вроде бы совершенно обычного хумана. Ты думаешь, он договорился с ним? также тихо спросила Эльфика. Нет, покачала головой другая девушка. Я уверена, что он просто сказал, что убьет его. «И он смог бы это сделать?» – удивилась Селия. «Не знаю», – задумчиво посмотрела на северянина-вампирша. «Но, как мне кажется, тот монстр в это поверил». Девушки замолчали, каждая думая о своем. Селия подкинула немного дров в костер и перевела свой взгляд на лес, оглядывая его. «Интересно», – неожиданно спросила она, – «а кто самый опасный хищник в этих краях?» Рения в ответ усмехнулась и, посмотрев на эльфику хитрым взглядом, ответила «Он сейчас спит всего в двух метрах от нас с тобой». Селея сначала недоуменно посмотрела на вампиршу, но потом проследила за ее взглядом и вел он туда, где, завернувшись в спальник, отдыхал северянин. «Великий лес. Ночь. Вот и моя смена. Все спят, даже животные. Тишина и покой вокруг». Моя смена началась пару часов назад. До рассвета еще около пяти часов. Ничего не тревожит спокойный сон нашего лагеря. Черт. Я же сказал, ничего не тревожит покой и сон нашего лагеря. Вы меня что, не слышите? Похоже, чихать эти неизвестные лесные или не очень монстры хотели на мое мнение. Иду в сторону ближайшего края поляны. Что такое? Я же не накладывал на себя рунную формулу ночного видения. Но вижу очень хорошо. Не так, конечно, как днем, но тоже неплохо. Четыре каких-то крупных зверя крутятся у края поляны. Похоже на больших пещерных медведей. Только лапы длиннее и голова массивнее. Да, челюсти значительно выдаются. Но и чего вам здесь нужно? Это наша поляна. Не нападают и не уходят. Понимают, что нас явно больше, но не уходят. Необычное поведение для местных животных. Они или сторонятся людей, или стараются их сразу убить. А эти ведут себя необычно, и это сразу вызывает интерес и любопытство. Делаю шаг вперед. Меня замечают. Немая сцена. В зависимости от того, как эти животные поведут себя дальше, буду действовать и я. Один из этих медведей-переростков делает осторожный шаг в мою сторону. Легкое порыкивание. Обычно ну рычит и рычит, но не в этот раз. «Помоги! Там!» На уровне сознания понимаю я его слова. «Это что-то новенькое. Такого со мной еще не было. Неужели сказки не лгут, и я получил дар дракона? Но его самого я не понимал». Новое рычание. «Там!» Голова зверя смотрит в сторону чаще. «Нужно быстро! Близко! Отсюда видно!» И смотрит в сторону чаще. Мне становится любопытно. Я киваю и иду туда, куда смотрел этот медведь. Не больше двадцати шагов. Слышу слабое порыкивание. Никакого смысла в нем нет. Просто кто-то рычит. Хотя нет. Плачет. Делаю еще пару шагов. Маленький медвежонок. Его пригвоздило стеблями какого-то ползучего растения к земле. Еще один рядом. Оба практически не могут пошевелиться. Рядом лежит еще один, но уже крупный медведь который, видимо, пытался помочь медвежатам. Но его спеленало так, что он превратился в сплошной кокон. Было видно, как это непонятное растение откачивает кровь из лежащих на земле медведей. Его ветки слегка подрагивают. То набухают, то становятся тонкими, как обычная нить. Оглядываюсь на животных, которые пришли вместе со мной, и только сейчас у меня получилось рассмотреть, что все они ранены. Явно все они попали в эту ловушку, но вырваться удалось только этим четверым. С какой бедой эти животные пришли к нам, мне теперь понятно, но как им помочь? Оглядываюсь. Ничего не вижу. Если корни этого растения где-то глубоко под землей, все бесполезно. Но если нет, можно что-то придумать. И я гляжу на лежащих среди ветвей животных. Что я вижу? Оно пьет их кровь. Точно, кровь. У меня же есть плетение, которое обнаруживает кровь и жизнь. То, что я подглядел у Реней. Вспоминая рунную формулу и произвожу ее. Так, это уже интересно. Кровь убегает куда-то в сторону, а не вниз, как можно было бы подумать. Иду туда. За спиной слышу жалобное порыкивание. Смотрю на медведя и машу им рукой. Смотри-ка, поняли. Быстро подбегают ко мне. Не знаю, что мы там увидим, но четыре таких зверя могут пригодиться. Иду по следу и ауре крови, которую вижу сквозь плетение вампирши. Еще метров двадцать. Так, вот что нам нужно. Огромный бордовый куст с прекрасными манящими цветами. Но они смертельно опасны. Именно к ним и тянется след крови. Что это такое? Как могло появиться? Ладно, вопросы в сторону. Животные смотрят на меня. Я же оглядываюсь. Этот куст один, но вокруг него множество веток. Однако решение достаточно простое. Нужно уничтожить лишь мозг и основу этого растительного монстра. Срубить его головы. Лишить его цветков. Только сделать это будет ну очень сложно. Но делать нечего. Вижу, как начали шевелиться растения. Куст заметил нас. Оглядываюсь. Так и знал. Все свободные ветки потянулись в нашу сторону. Не очень быстро, но планомерно. Туда... Говорю я и показываю на куст. Медведям два раза говорить не пришлось. Им указали врага. Они поняли, кто является их целью. Кто убивает их детенышей сейчас. Рычание. И звери рванули в сторону этого кровавого куста. Мой зверь сделал умнее. Мне нужно его уничтожить, а не разорвать. Сначала проверил плетение. Не сработали. Что-то плохое – это какая-то тенденция, когда здесь половина животных и растений защищены от магического воздействия. Значит, приступаем к реализации другого варианта, так сказать, плана «Б». Пока медведи отвлекали на себя основную массу щупалец цветвей этого растения, я пошел в обход. Хотя где тут этот обход, мне было не ясно. По крайней мере, я постарался зайти с той стороны, куда не были направлены цветки – И почти добрался до самого куста, когда в последний момент прямо передо мной возникло порядка десяти щупалец. Удар, удар, уклониться, еще удар. И я неожиданно прорываюсь. Ох, тут даже растения плюются заклинаниями. Что-то подобное было и в арсенале рении, я помню. Уклоняюсь и, подскочив к стеблю, срубаю один из цветков. Ожидаю какого-нибудь звука, но ничего. Только усилился шелест. Ну и ладно. «Осталось еще два. Один прямо передо мной. Плетение. Уклониться не успеваю. Срубаю его клинком. Меч, вернее, кристалл в его рукояти поглощает энергию. Еще три шага вперед. Надоедливые ветви прочь. Вот и следующий цветок. Уничтожить. И прямо за ним еще один. Повезло. Стараюсь достать его. Но тут меня опутывает какая-то лоза и тянет вниз. «Черт! Выросла прямо из куста!» Повезло, что схватило меня как раз там, где была надета кольчуга. Свободна одна рука. Есть два варианта. Постараться перерубить лозу, но я могу ее не достать. Или... Естественно, иду обходным путем. Резкий замах, и мой меч, раскрутившись, летит в сторону стебля, на котором и находится цветок. Столкновение, и последний бутон падает. Натяжение лозы, обхватившее меня, постепенно ослабевает высвобождая руку и срубая мечом все еще зажатым в ней растения. Иду дальше, подбирая брошенное оружие. Клинок сослужил хорошую службу. Хоть и немного не по значению, но главное результат. Подхожу к тому месту, где оставил медведей. Вроде все шевелятся. Вижу, поднимаются, хотя и с трудом. Указываю рукой в сторону, где лежат медвежата, и сам иду туда. срубая пригвоздившие их к земле ветви. Медвежата очень слабые, Накладываю на всех плетение малого исцеления. Зверям становится чуть лучше. Беру медвежат и отдаю их подошедшим взрослым медведям. А сам иду к тому кокону, что был когда-то медведем. И в удивлении понимаю, что тот еще жив. Высвобождаю и его. Это медведица. Накладываю на нее исцеление и повторяю эту процедуру несколько раз подряд. Потом поднимаю ее на руки... Она очень легкая для таких габаритов. Порядка 80 килограммов. Разворачиваюсь и иду со своей ношей в сторону нашей поляны. Видимо, сегодня ночевать там будем не мы одни. Великий лес. Утро. «Ты кого притащил сюда, дикарь больной?» Ошеломленно, глядя на спокойно сидящих недалеко от меня медведей, выдохнула Селея. «Не, ну он точно псих!» Обратилась она к выскочившим из палатки другим девушкам. «Это же тараки!» И непроизвольно потянулась к оружию. Однако животные не обратили на нее никакого внимания. Лишь маленький любопытный тарак сделал в ее направлении несколько шажков, но, испугавшись, спрятался за спину северянина. «Я же говорила», — раздался невозмутимый голос Рене, «что у самых опасных существ ты ищешь не там», и посмотрела на селею. А потом, уже обращаясь к Челу уточнила. «Они нас не тронут?» «Не должны», посмотрев на мелкого тарака, который все еще пытался поймать его ногу, усмехнувшись, ответил он. Рения кивнула и, не торопясь, направилась к ручью, мимо одного из самых опасных хищников в этой части леса. И это был явно не тарак.